Глава 28. Сами себе хозяева. Из поколения в поколение переход человека от жизни под крылышком у родителей к статусу родителя совершался стремительно. Часто браки заключали однокурсники и быстро обзаводились детьми. Однако по мере того, как американские женщины выходили на рынок труда, а количество получающих высшее образование росло, Ситуация менялась. Былой пятилетний интервал между окончанием средней школы и обзаведением семьей увеличился до 10 лет, и большая часть юных американцев остается в статусе сам себе хозяин. По сравнению с 1970 годом средний возраст вступления в первый брак увеличился в США на 5 лет. Раньше типичный американец обзаводился семьей и детьми, Едва ему исполнялось 20 лет, теперь же ближе к 30 годам, а то и позже. Этот микротренд делает миллениалов значительно более влиятельной общественной силой, чем можно было бы судить, исходя из их численности. Чтобы уяснить, что им нравится и что их волнует, на свидание, отношение и обретение независимости миллениалам требуется десятилетие. Они свободны от серьезной ответственности, которую в их возрасте брали на себя предыдущие поколения, и могут заниматься саморазвитием, активнее участвовать в политической жизни, сосредоточиваться на карьере и оказывать большее влияние на культуру. Молодых лиц на родительских собраниях в школах все меньше. Родителями становятся в более зрелом возрасте, чем когда-либо прежде. Отсрочка от рождения детей означает и отсрочку переезда в предместие. И в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон жизнь снова бурлит вовсю. Рынок пригородных офисных помещений приходит в упадок, а в больших городах, куда толпами хлынули миллениалы, не хватает места для строительства новых офисных башен. Поколение «я» Молодые люди, росшие в 1970-х и 1980-х, обсуждается уже в течение нескольких лет. Этой молодежи действительно свойственны большая социальная ответственность и толерантность, но в то же время и значительно более высокая степень себялюбия. Родители тех, кто сам себе хозяин, еще достаточно молоды и не нуждаются в постоянной опеке, Собственными детьми эти вольные пташки пока не обзавелись и поэтому могут полностью сосредоточиться на своих нуждах и желаниях. Две трети хозяев самим себе получили высшее образование, поэтому им не безразличны такие проблемы, как уровень преподавания в университетах и долги по образовательным кредитам. Но на нынешнем жизненном этапе они далеки от мыслей о важности религии для самих себя и других людей. Сами себе хозяева не хотят связывать себя обязательствами, они хотят свободы и возможности выбора. Они находятся в постоянном движении, меняя квартиры, партнеров и работу. Еще вчера человек снимал жилье вместе с соседями, а сегодня он уже поселился с потенциальным брачным партнером. Поэтому быстро растет рынок аренды жилья для тех, кто сам себе хозяин, кто не желает обременять себя покупкой домов. Они готовы жить с соседями дольше, чем это было принято раньше. Они не хотят жить там, где нельзя держать домашних животных и предпочитают ограничивать срок аренды одним годом. Этот новый период между окончанием университета и вступлением в брак с обзаведением детьми Продолжается 10 лет. Жизнь таких хозяев самим себе состоит из съемных городских квартир, еды с доставкой на дом, компьютерных игр, интернета ночами напролет и вечеринок, и отдыха в компаниях друзей. Бизнес быстро обнаружил здесь золотое дно. В Uber Eats и Xbox могут больше не искать подход к подростковой аудитории, сосредоточить внимание на более денежных покупателях, которые еще только формируют свои потребительские предпочтения. Но такая упоительная свободная жизнь заставляет некоторых верить в то, что они будут молодыми вечно. Кто-то использует этот период, чтобы продвинуться в карьере, другие обеспечивают себе самое необходимое и все оставшиеся силы бросают на досуг. Сами себе хозяева рассчитывают на то, что будут снимать жилье и питаться в складчину. Они готовы есть в фастфудах за один доллар и отказываются от платного кабельного телевидения. Самой крупной и постоянной статьей расходов становится смартфон. Хотя и здесь можно попробовать выиграть от смены операторов. Им совершенно точно не нужны машины, а перемещаются они по возможности на велосипедах. Тем более, что в крупных городах для них построили велосипедные дорожки. В прошлом мужчины под 30 добывали деньги, а женщины отвечали за детей и семью. Теперь роли и обязанности в этой возрастной группе распределяются совершенно иначе. Складывается впечатление, что мужчины ищут свою волшебную музу, которая поможет им обрести себя и идти по жизни. В то же время женщины рассматривают прямо противоположную ролевую модель. Незамужняя деловая женщина, способная пренебречь браком и добиться больших успехов самостоятельно. Такое расхождение говорит о том, что в предстоящем десятилетии этому поколению придется нелегко. Признаки этого уже заметны в политике, религии, а также о них свидетельствуют некоторые культурные барьеры. По своему опыту изучения опросных данных, я знаю, что люди обычно не очень склонны к религии до тех пор, пока в их жизни не произойдет чудо рождения ребенка и образования семьи. Если бы не Тиндер, дополнительные пять лет компьютерных игр и внебрачных отношений пошли бы только на пользу церкви как влиятельной общественной силе. Но покуда интернет служит основным средством связи между людьми, церковь остается в числе проигравших. 20% миллениалов заявляют, что не принадлежат ни к одной из религий, и это намного больше, чем в любых других поколениях. Некоторые из тех, кто сам себе хозяин, работают только, чтобы обеспечить себе самое необходимое а другие используют это время для подъема по карьерной лестнице. Огромное число работодателей говорит о выраженном стремлении миллениалов к балансу между работой и личной жизнью и о том, что стимулировать это поколение нужно иначе. Право на перерыв для выгула собаки ценится им больше, чем компенсации расходов на детский сад для ребенка. Но в то же время отмечается рекордное количество желающих работать или учиться в наиболее требовательных к кандидатам компаниях и учебных заведениях. Количество заявлений на прием на медицинские факультеты достигло рекордного уровня. Растет также и число желающих получить профессиональную квалификацию или ученую степень. В 2014 году было защищено 54 тысячи 70 кандидатских диссертаций, на 12 тысяч больше, чем в 2004. Нет ничего удивительного в том, что все большее число тех, кто сам себе хозяин, получают ученые степени в науке и технике и дипломы врачей. В политическом плане сами себе хозяева в основном поддерживают демократическую партию. Представители меньшинств в этой возрастной категории твердые сторонники демократов, а женщины составляют большую часть движения сопротивления. Однако заметная часть, около трети белых мужчин, во многом за Трампа, хотя и согласна с демократами по некоторым политическим вопросам. Как и следовало ожидать, налицо ряд серьезных различий во взглядах между этим поколением и его родителями. Находясь под влиянием в первую очередь социальных медиа, а не теленовостей, это поколение проявляет значительно большую толерантность в расовой, гендерной и сексуальной проблематике. Подавляющее большинство тех, кто сам себе хозяин, поддерживают решение Верховного Суда, подтверждающее законность однополых браков. Большинство выступает за легализацию марихуаны и полную оплату расходов на здравоохранение государством. Но такие политические взгляды во многом обусловлены образом жизни их носителей, который продолжает традиции университетского кампуса. Обычно со временем эти взгляды изменяются. Большинство зрителей телеканала Fox News в свое время проголосовали за Джона Кеннеди, а не за Ричарда Никсона, и становились консервативнее с возрастом. Остается открытым вопрос, произойдут ли аналогичные перемены с нынешним поколением, когда его представители вступят в брак, обзаведутся детьми и переедут в пригород, или же многие из них предпочтут остаться вольными пташками навсегда?